При общении с большинством людей, самого легкого, самого поверхностного, из подобных контактов бывает достаточно, чтобы в нас затеплилось или даже вспыхнуло ярким светом желание. И вот все твои помыслы устремляются к единственному и неповторимому существу, множеств и обступая его сплошным кольцом осады. Каждая частичка чьего-то тела обретает для тебя такое же значение, как черты чьего-то лица, и переворачивает всю твою душу. Одно, единственное на свете создание уже не просто вызывает у тебя раздражение, радость или тоску, но начинает неотступно преследовать тебя, точно музыка, и мучит тебя, как нерешенная проблема. Вот это создание уже переместилось с периферии твоего мира в самый его центр и стало тебе гораздо нужнее, чем ты сам, и тогда свершается чудо, в котором я вижу, скорее, завоевание плоти духом, нежели простую игру плоти. Такие взгляды на любовь могли бы сделать из меня профессионального обольстителя, и если этого не произошло, то, наверное, лишь потому, что я выбрал себе иную стезю, пусть не лучшую, чем это но совсем на нее не похожую. Искусство Обольстителя требует, если не таланта, то, во всяком случае, больших хлопот и даже ухищрений, к чему я всегда чувствовал себя неспособным. Эти расставляемые повсюду ловушки, всегда одни и те же, это неизбежная банальность, сводящаяся к постоянным подступам и подходам, где даже одержанная это бою победа есть уже неодолимый предел, скоро наскучили мне. Мастерство великого обольстителя требует переходить от одного предмета страсти к другому легко и беззаботно, а этого я не умею. Во всяком случае, чаще бросали меня, чем я кого-то бросал, и я никогда не понимал, как можно присытиться любимым существом. Стремление бережно подсчитывать все богатства, которые приносит нам каждая новая любовь, видеть, как она меняется и, может быть, даже стареет, плохо вяжется с большим количеством побед. Когда-то я считал, что чувство прекрасного сможет заменить мне целомудренную добродетель, предохранит меня от слишком грубых соблазнов, но я ошибался. Любитель красоты кончает тем, что находит ее повсюду и обнаруживает золотые жилы в самой пустой породе перебирая в руках грязные обломки былых шедевров он испытывает наслаждение знатока собирателя бесценных гончарных изделий которые считаются всеми грубой подделкой более серьезным тормозом для человека утонченного является высокое положение которое он занимает в обществе неограниченная власть стоит в себе опасность угодничества и лжи со стороны его подданных, мысль о том, что какой-то человек в моем присутствии притворяется и фальшивит, вызывает у меня к нему только жалость, презрение или ненависть. От этих досадных неудобств моей счастливой судьбы я страдал не меньше, чем бедняк от своей нищеты» еще немного я примирился бы с унылой ролью которая состоит в том что ты действуешь с видом обольстителя прекрасно зная что никто не посмеет тебя ослушаться но все это было омерзительно и просто глупо может быть всем этим сложным и заманчивым планом обольщения я предпочел бы в конце концов убогую реальность разврата если бы и здесь не царила ложь Я готов допустить, что проституция — такое же искусство, как массаж или укладка волос. Но я с трудом переношу даже общество массажиста или бродобрея. Нет, на свете ничего более грубого, чем наши приспешники. Под обострастного взгляда хозяина таверны который припас для меня лучшего вина и, следовательно, отказывает в нем кому-то другому, было достаточно в дни моей юности, чтобы отбить у меня охоту к римским развлечениям. Мне было противно, что какой-то субъект считает себя вправе угадывать мои желания, предвидеть их, автоматически применяясь к тому, что он счел моим выбором. Это дурацкое и искаженное отражение меня самого, которое показывал мне в такие минуты чей-то мозг, могло склонить меня к унылой жизни Аскета. Если легенда, повествующая о диких выходках нейрона или об утонченной изысканности Тиберия, ничего не преувеличивает, этим великим пожирателям удовольствий нужны были не только... Железные нервы, чтобы справляться с таким сложным конгломератом всяческой челяди, но и редкое презрение к людям, чтобы их спокойно терпеть, зная, что все они насмехаются над тобой или получают от тебя корысть. И все же, если я почти полностью отказался от чересчур бездуховных форм наслаждения или слишком рано в них не погряз, Я обязан этим скорее удачи, нежели собственной добродетели. Я мог бы поддаться этим порокам и на старости лет, как и любому другому виду слабости или изнеможения. Болезни теперь уже, близкая смерть, спасут меня от монотонного повторения одинаковых жестов, напоминающих затверживание вслух урока, который ты и так знаешь наизустью. Из всех постепенно покидающих меня радостей, одной из самых драгоценных, но и самых естественных является сон. У человека, который спит мало и плохо, опираясь на бесчисленные подушки, достаточно времени для того, чтобы поразмыслить над этим странным наслаждением. Конечно, сон самый прекрасный. Это сон, представляющий собою дополнение к любви, мудрое отдохновение, воплощенное в двух спящих телах. Но сейчас меня занимает другое — неповторимая тайна сна, вкушаемого ради него самого, неотвратимое и опасное погружение вечерами, когда мы обнажены, одиноки и безоружны в океан где все становится сразу другим, цвета, плотность предметов, самый ритм дыхания и где мы часто встречаем умерших.